Глава 10 В медкабинете долго мурыжить их не стали. Пролистали дело, посмотрели сведения о прививках и записи врачей с недавнего медосмотра. Еще раз проверили, нет ли педикулеза и кожных высыпаний, и отправили обоих вливаться в коллектив. Эрик хотел оттянуть этот момент, выйти во двор, подышать, походить. Там было где разгуляться. Но в коридоре их поджидал мужчина лет 30, высокий, подтянутый, с копной темных волос и с опрятной стильной небритостью, которая до полноправной бородки пока не дотягивала. «Скорее, 5 o'clock shadow!» Мужчина явно был щеголь. Туфли, костюм, рубашка, галстук — все в его облике говорило, что он тщательно следит за модой и за собой. Эрик в своей растянутой черной майке, джинсах и стоптанных конверсах рядом с ним выглядел беспризорником. «Вас-то я и жду», — шагнул к ним щеголь. Вынул из кармана руку, подал Эрику. «Валентин Владимирович, куратор одиннадцатого класса, то есть и ваш теперь». Девчонке же он и вовсе подмигнул и с усмешкой добавил. «Типа класс рук, только здесь мы именуемся кураторы, так-то». «Ну и по совместительству преподаватель истории. Ну, идемте в класс. Будем знакомиться. Извините, что задержался, сразу вас не встретил. Уроки были с утра, но вы, я гляжу, и сами сориентировались. Молодцы. Кстати, что там с формой? Вам еще не выдали?» Он небрежно оглядел их с головы до ног, но от упреков удержался. «Завтра, сказали, выдадут», — ответила Катя. «Ну, думаю, один день ваш кэжул-лук общественность вытерпит». Куратор повел их в сторону центральной лестницы. Шагал он бодро и уверенно, и вообще был весел. На типичного классного руководителя, пусть здесь они и зовутся кураторами, не походил даже отдаленно. У дверей одного из кабинетов на втором этаже он приостановился, обернулся к ним. Катя, которая торопливо семенила следом, едва не вписалась в его грудь. «Ну что, готовы нырнуть в бассейн с акулами?» Хмыкнув, спросил он. Катя взглянула на него перепуганно. «Я утрирую, конечно, но мой тебе совет». Щёголь оглядел ее с плохо скрываемой жалостью, даже брови свел домиком. «Слушай, ты постарайся держаться как-то поувереннее, что ли. Возможно, вас кое-кто там примет в штыки. Ну, сами понимаете издержки мажорного детства. Но есть и нормальные ребята без фонаберии. Словом, будьте проще, увереннее в себе». — Ты, Катя, особенно. — А ты, дружище, — он обратился к Эрику, — наоборот. — Прикинуться застенчивым, — вскинул бровь Эрик. Щёголь коротко рассмеялся. — Ну, я реалист. Вообще-то я хотел сказать «дружелюбнее». — А то у тебя такое выражение лица, как у чегевары Нет, серьезно, Постарайтесь подружиться с одноклассниками. Пусть сначала это будет не очень легко, но что-то пропустите мимо ушей на первых порах, что-то переведите в шутку. А там они к вам привыкнут, угомонятся, да и подружитесь. Вам ведь с ними вместе целый год не только учиться, но и жить. Но если вдруг что, если возникнет непонимание, я всегда готов прийти на помощь по первому зову. Только не замыкайтесь в себе. Ну и не устраивайте мордобой, да, Катя?» Катя удивленно открыла рот, но Валентин Владимирович снова подмигнул ей, и она порозовела от смущения. Затем распахнул дверь, зашел в класс первым и провозгласил. «Камрадс, встречаем ваших новых товарищей!» Эрик с Катей проследовали за ним и остановились в нерешительности. «Что за кислые лица? Где ваше гостеприимство и дружелюбие?» Взывал он к классу, который хранил гробовое молчание, прожигая взглядами непрошенных новичков. И понятно почему. Это те самые девять человек, с которыми они уже успели немного пообщаться возле кабинета директора. Вон та стервозная блондинка, которая явно мнит себя королевой школы. Вот ее подружки. Вот тот блондин, который вступился за стерву. Вся компания в сборе. Неожиданно раздались громкие хлопки. «Ренат, что с тобой?» — спросил куратор насмешливо. «Показываю гостеприимство и дружелюбие», — ответил чернявый парень, глупо улыбаясь. Местный клоун про себя охарактеризовал его Эрик. «Придумай другой способ», — посоветовал ему Валентин Владимирович. «А что, новенькие будут ходить как гопники?» — презрительно скривившись, спросила стерва. «Не переживай, Дина». «С завтрашнего дня у них будет такая же форма, как у всех». Она недовольно цыкнула и переглянулась с подружками. «Занимайте свободные места», — Валентин Владимирович приобнял Катю за плечи и подтолкнул вперед. Парты здесь были на американский манер, одиночные, расставленные в четыре ряда. Эрик выбрал себе стол у окна в последнем ряду. Катя Помешков села за соседней. «Отлично!» — делал бодрый вид куратор. «А теперь будем знакомиться. Сначала вы, каждый из вас, по одному расскажете о себе в двух словах, а потом и новеньких послушаем. Начнем с тебя, Ренат, раз уж ты так рвался демонстрировать свое дружелюбие». Повертев головой, чернявый паренек поднялся с места. Расплылся в глупой широкой улыбке. «А что говорить?» «О себе скажи. Вот что ты за человек, Ренат Шмыгов?» «Просто человек» хихикнул Ренат и пожал плечами. «Просто шут», — фыркнул кто-то. «Дима», — укоризненно качнул головой Валентин Владимирович, — «поуважительнее, пожалуйста». «Ну давай, Ренат, о себе коротко, о своих привычках». «Ну...» — снова хихикнул Чернявый. «Меня зовут Ренат Шмыгов. Мне семнадцать. Мой отец занимается бизнесом. Мама домохозяйка. У меня два младших брата и две сестры. Что еще?» «Ну, я поклонник вселенной Марвел». «Правда, что ли?» — делана удивилась блондинка. «А мы и не знали». По классу прокатились смешки, но тут же смолкли под взглядом преподавателя. «Ренат, отлично. Ты только забыл кое-что традиционное добавить. Мы вам рады, так?» Тот кивнул и, обернувшись к реку и Кате, повторил. «Мы вам рады». «Дима Корбут». «Валентин Владимирович». Передал эстафетную палочку парню, который назвал чернявого шутом. «Слово тебе!» Он оказался довольно высоким и статным. Темные волнистые волосы лежали хаотично, словно растрёпанные ветром, но, очевидно, так и было задумано. «Меня зовут Дмитрий. Отец-политик, депутат. Мать-спортсменка, теннисистка. Анна Корбут. но ну, вы знаете ее, наверное. Сам я с детства занимаюсь плаванием». Затем, поймав взгляд блондинки, посмотрел на новеньких и, скраив кривую улыбку, выдавил из себя. «Мы вам рады». Хмурый, коротко стриженный брюнет, с выражением лица «какого черта теряем время на этот идиотизм» встал и сурово отчеканил. «Олег Руденко. Шахматы, физика, математика. Добро пожаловать!» «Олеся Приходько», — обратился куратор к рыженькой девчонке. «Теперь ты». «Привет». «Я Олеся», — улыбнулась она. «Мой папа работает здесь, в пансионе, преподает физкультуру. Он тоже спортсмен. Правда, бывший, легкоатлет, чемпион. А мама...» Она умерла. Воцарилась неловкая пауза, которую затем прервал Валентин Владимирович. «Хорошо, Олеся». «Но вот вы все почему-то рассказываете про своих родителей. Это, конечно, хорошо». «Хорошо в том плане, что раз вы про них говорите, значит, уважаете, гордитесь, думаете о них, скучаете. Но мне бы хотелось, чтобы вы больше говорили о себе. Вот что ты любишь, Олеся? Какое-то увлечение у тебя есть?» «Я рисовать люблю. Ну, еще читать, смотреть фильмы. Все, наверное». Олеся села, но тут же вскочила и, повернувшись в конец класса, добавила. «И я вам рада». Эрику все это знакомство казалось театром, каким-то глупым дешевым фарсом. Лучше бы они с этой перепуганной Катей просто потихоньку сидели, потихоньку осваивались, но этот модник-куратор Валентин Владимирович решил устроить дурацкое представление. «Дина Ковалевская», — обратился он к блондинке, — «теперь послушаем тебя». Ей эта идея тоже явно не понравилась. Она снова оглянулась на подружек с красноречивым выражением. Но спорить с куратором не стало. Здесь вообще, как успел заметить Эрик, педагоги пользовались куда большим авторитетом, чем в обычной школе. "Ну же, Дина, расскажи Эрику и Катя о себе", подстегнул ее Валентин Владимирович. Блондинка поднялась, обернулась на них, окатила волной ледяного высокомерия, затем с блуждающей снисходительной полуулыбкой произнесла: "Меня зовут Дина. Мне семнадцать». Мой отец Александр Ковалевский, владелец одного из самых крутых модельных агентств в стране. Также ему принадлежит журнал «Импрессио», который выпускается в Италии. Моя мама фотомодель и телеведущая. Все? А, что я люблю? Ну, много чего. Горные лыжи, бальные танцы, фехтование, играю на клавишных. Достаточно? Вполне усмехнулся куратор. Ах, да. Впившись немигающим взглядом в Эрика, она отчетливо произнесла, «И я вам не рада». «Очень жаль», — нахмурился Валентин Владимирович. После ее откровенного выпада он больше не заставлял повторять эту идиотскую фразу, однако не успокоился, пока все девять учеников не представились, затем переключился на Катю. Та, по примеру других, встала из-за парты, но так разнервничалась, что у нее буквально затряслись руки. Это не ускользнуло от стервозных блондинок. Одна наклонилась через проход к другой, что-то шепнула, и обе прыснули. «Дина, Лиза!» — одернул их Валентин Владимирович. Но они, хоть и нарвались на замечание куратора, продолжали многозначительно переглядываться. «Давайте лучше я». Поднялся Эрик, и Катя, бросив на него благодарный взгляд, села на место. «Отлично, слушаем тебя, дружище!» — улыбнулся Валентин Владимирович. Когда он улыбался, один глаз как-то сам собой прищуривался, отчего вид у него делался озорной и немного лукавый, совсем не учительский. «Хотя и это его дружище, разве учителя так говорят?» Впрочем, Эрику подобная простота была вполне по душе. Я Эрик Маринеску. В прошлом месяце мне исполнилось 18. Мы живем, то есть жили вдвоем с матерью. На этом он запнулся. Что еще сказать? Хобби. Он и сам не знал, какое у него хобби. но пел когда-то, но это сто лет назад было. А в последнее время он вообще ко всему потерял интерес. Даже в шутеры рубиться надоело. — А кто у тебя мать? Где работает? — спросила подружка стервы Лиза. — Сама стерва? Как там её Дина? Аж всем корпусом развернулась к нему, слушая его с хихидной усмешкой. Эрик подавил закипающую злость и, глядя на нее в упор, с вызовом произнес «Филармонии, гардеробщицей и уборщицей». «Ну, нас больше интересуешь ты сам, правда же, влез куратор. Чем ты увлекаешься?» «Лично меня он вообще никак не интересует», — хмыкнула Дина. «И снова Дина в эфире», — усмехнулся Валентин Владимирович, покачав головой. «Не интересен, не рада. Ты так настойчиво это показываешь, что невольно хочется усомниться. Ладно, вернемся к нашим баранам. Ну так что, Эрик, какие у тебя увлечения?» «Никаких», — буркнул он и опустился на стул, всем своим видом показывая, что на этом для него знакомство окончено. К счастью, куратор приставать к нему не стал. Дернул плечом, мол, ну как скажешь. Ну а теперь займемся уроком. Дверь приотворилась, и в класс заглянула завуч, Нина Лаврентьевна. С ней Эрику уже довелось побеседовать утром, но сейчас ей срочно понадобился Валентин Владимирович. Минутку коротко бросил им преподаватель и вышел в коридор. Анекдот вспомнил. Подал голос блондин, с которым едва не схлестнулся Эрик возле кабинета директора. Во время знакомства он назвался Никитой Прочанкиным. Давай, Ник, хором отозвались несколько человек. Один другого спрашивает: Ты где работаешь? В Кремле. О, а кем? Уборщиком. А. -а, -а! Блондинки прыснули. Я этот анекдот, Никитос, в детском садике слышал, фыркнул Дима. Так к ситуации пришлось. Блондин покосился на Эрика. Подеремся, подумал Эрик, не сейчас, так потом. Можно, нельзя, без разницы. Все равно подеремся. Наверное, эта мысль отразилась на его лице, потому что Никитос, поймав его взгляд, ухмыляться сразу перестал. И смотреть на него тоже. И вообще отвернулся, стал дергать Дину. «Дин, смотаемся в воскресенье в город?» «Я с вами, если что», — сообщила Лиза. «И я», — поддакнула вторая подружка, представившаяся Полиной. «До воскресенья еще дожить надо», — процедила Дина и снова стрельнула взглядом в ту сторону, где сидели Катя и Эрик. И большой вопрос, отпустит ли чума. Остальные тоже между собой переговаривались кто о чем, но затем вернулся Валентин Владимирович, и все посторонние разговоры стихли.